Рощицы и грели душу Лойла, а вовсе не города, по которым люди помнили воздвигших их Агир. Ради рощиц, что были посажены строителями Агир, чтобы напоминать о стейдингах, ради них, дорогих его сердцу рощиц, в надежде увидеть их, покинул дом Лойл. С тех пор, как мы обрели путь обратно в стейдинг, мы... Его слова потихоньку стихали по мере того, как к их отряду приближалась Амерлин. Инктор и все остальные зашевелились, собираясь спешиться и преклонить колени, но она знаком велела им оставаться в седлах. Подле нее стояла Лианя, на шаг позади Агельмар. Судя по его пасмурному лицу, он, видимо, отказался от попыток убедить ее остаться подольше. Прежде чем заговорить, Амерлин... Посмотрела поочередно на каждого члена отряда, ее взгляд задержался на Ранде не дольше, чем на любом другом. Да будет благосклонен мир к вашему мечу, лорд Инктор. Наконец сказала она. Слава строителям лоэл Кизеран. Вы удостаиваете нас чести, мать. Пусть мир будет благосклонен к Тарвалуну. Инктер поклонился, сидя в седле, И остальные шайнарцы вслед за ним все чтут Тарвалан, — кланяясь, — сказал Лойл. Лишь Ранд и оба его друга в другом конце отряда сидели прямо. Ранд гадал, что же Амерлин сказала Мэтту и Перину. Нахмуренный взгляд Лиане буравил всех троих. Глаза Ангельмара расширились, но Амерлин не обратил на них внимания. «Вы отправляетесь искать Рог Валер», — сказала она, — «и надежда мира отправляется с вами». Рог не может оставаться в неправедных руках, особенно в руках приспешников темного. Те, кто явится в ответ на его призывы, явятся, кто бы ни призвал их, и они связаны узами с Рогом, а не со светом. По внимающим... Престолу Амерлин людям пробежала волна. Все верили, что те герои, призванные из могилы, станут сражаться за свет. Если же они вместо этого могут сражаться за тень... Амерлин продолжала говорить, но Рант уже не слушал. Вновь вернулся невидимый согледатой, Волосы на затылке зашевелились. Он поднял взгляд на забитые любопытными галереи для лучников тянущиеся вокруг крепостного двора, обижал глазами ряды людей, выстроившиеся вдоль зубчатых стен. Где-то среди них есть глаза, которые, оставаясь невидимыми, следили за ним. Этот липкий взгляд пристал к нему точно грязное масло. «Это не может быть! Исчезающий не здесь же! Тогда кто? Или что?» Ранд повернулся в седле, разворачивая рыжего, оглядывая все вокруг, гнедой вновь принялся танцевать на месте, и вдруг что-то пронеслось перед носом у Ранда. Проходящий позади Амерлин солдат вскрикнул и упал. В боку него торчала чернооперенная стрела. Амерлин стояла спокойно, глядя на дырку в рукаве платья, Кровь медленно расплывалась по серому шелку. Пронзительно завопила какая-то женщина, и двор крепости вмиг огласился боевыми кличами и вскриками. Люди на стенах закружили в яростном водовороте, все мужчины во дворе обнажили мечи, даже Рант, чему сам он несказанно удивился. Агельмар погрозил своим мечом небу. «Найти его!» — взревел он. — Привести ко мне! Покрасневшее от гнева лицо Агельмара сделалось смертельно бледным, когда он увидел кровь на рукаве Амерлин. Он пал на колени со склоненной головой. — Простите, мать, я не уберег вас. Я опозорен. — Чепуха, — Агельмар сказала Амерлин. — Ляня, перестань так трястись надо мной, и лучше посмотри, что с этим человеком. Когда я чистил рыбу, у меня бывали царапины и похуже, и не однажды, а ему нужно помочь без промедления. Агельмар, встаньте! Встаньте, лорд Фалдара! Вы ни в чем передо мной не виноваты, и вам не за что корить себя. В прошлом году в Белой башне с моей собственной охраной у каждых ворот и вездесущими стражами вокруг человек с ножом подобрался ко мне на пять шагов. Вне всяких сомнений, белоплащник, хотя доказательств у меня нет. Пожалуйста, встаньте, иначе буду опозорена я. Когда Ангельмар медленно поднялся, она потрогала пробитый стрелой рукав. Скверный выстрел для лучника-белоплащника или даже приспешника тьмы. Ее глаза взглянули чуть вверх, встретившись на миг с глазами Ранда, «Если он метил в меня!» Амерлин отвела взор, прежде чем Рант успел хоть что-то прочитать по ее лицу, но ему вдруг захотелось спрыгнуть с коня и куда-нибудь спрятаться. Выстрел был нацелен не в нее, и она об этом знает. Леония встала с колен и выпрямилась. «Кто-то уже прикрыл плащом лицо солдата, сраженного стрелой». Он мертв, мать. Голос Уляне звучал устало. Он уже был мертв, когда ударился о землю, даже если бы я оказалась подле него. Ты сделала, что могла, дочь моя. Смерть нельзя исцелить. Агельмар подошел ближе. — Мать, если вокруг шныряют убийцы, белоплащники или приспешники тьмы, позвольте мне послать с вами солдат хотя бы до реки, Я не переживу, если с вами в Шайнере что-то случится. Пожалуйста, возвращайтесь на женскую половину. Пока вы не подготовитесь к дороге, ее будут охранять. По рукой моя жизнь. «Успокойтесь — Успокойтесь, — сказал ему Амерлин. Эта царапина меня ни на минуту не задержит. Да, да, я с радостью принимаю ваш эскорт до реки, раз вы так настаиваете. Но и Инктора я не стану задерживать ни на миг. Пока рок не найден, каждый миг на вес золота. — Вы разрешите, лорд Агельмар, отдать приказ вашим клятвенникам? Он согласно склонил голову. В этот момент он отдал бы ей весь фал дара, попроси она о том. Амерлин вновь повернулась к Инктору и его отряду. На Ранда она больше не взглянула. Он удивился, увидев, как она вдруг улыбнулась. «Держу пари, Илья никогда не устраивал своей великой охоте за рогом столь горячих проводов», — сказала она. «Но ваш поиск — подлинная великая охота. Вас немного, и вы можете передвигаться быстро, но вас достаточно, чтобы совершить то, что должны». — Я поручаю вам, лорд Инктор из рода Шинова, я приказываю всем вам найти Рок-Валер, и пусть ничто не преградит вам путь. Инктор выхватил из-за спины свой меч и поцеловал клинок. — Жизнью своей душой, родом своим и честью клянусь, мать, я исполню приказ. — Тогда вперед! Континктер развернул лошадь к воротам. Ранд вбил каблуки в бока рыжего и галопом понесся за колонной, уже исчезающей в воротах. Не подозревающие о случившемся в стенах крепости копейщики и лучники Амерлин стеной стояли по обочинам дороги, ведущей от ворот в город. Пламя на сверкало у них на груди, возле ворот ждали готовые к маршу при появлении Амерлин трубачи и барабанщики. На площади перед крепостью за рядами солдат в доспехах теснился городской люд. Кое-кто из горожан приветствовал знамя Инктора, а другие, несомненно, сочли, что это голова отбывающей колонны престола Амерлин. На площади вслед за Рандом покатился, нарастая, приветственный рев. Инктора Ранд нагнал, когда по обе стороны колонны потянулись дома и лавки с низкими кровлями, а на мощенных улицах было полно народу. Кое-кто тоже приветствовал отряд. С Инктором и Лойлом в голове колонны скакали и Мэтт с Перином. но когда к тем присоединился Рант, они отстали. — Да как же мне извиниться, если они сразу сбегают от меня? Я даже слова вымолвить не успеваю. — Чтоб не сгореть, с виду и не скажешь, что он умирает. — Пропали Чангу и Нидоо. Внезапно сказал Инктор холодно и гневно, но и потрясенно: мы всех пересчитали в крепости по головам живых и мертвых прошлой ночью, и еще раз сегодня утром. Они единственные, кого не оказалось при проверке. Вчера Чангу был на страже в подземелье. Медленно сказал Ранд: и не до. Они стояли вторую стражу. Они всегда держались вместе на постах, даже если для этого приходилось меняться дежурствами или нести дополнительную службу. Когда все это случилось, они уже сменились, но они бились у Тарвинного ущелья всего месяца назад и спасли лорда Агельмара, когда под ним, окруженным троллоками, убили лошадь. А теперь такое. Приспешники тьмы. Инктор втянул воздух. Все разваливается. Через запруженную людской толчей улицу пробился верховой и пристроился за инктором. Судя по одежде, горожанин, тощий, с морщинистым лицом, с сидеющими длинными волосами. Позади его седла были приторочены котомка и бордюки с водой, а с пояса, не считая дубинки, свисали короткий меч и зубчатый мечелом. Инктор заметил, как на незнакомца с удивлением поглядывает Ранд. — Это Хурин, наш Нюхач. Не нужно, чтобы о нем знали Айс Седой. Нет ничего плохого в том, что он делает, сам понимаешь. У короля есть на службе Нюхач в Фалморне и еще один в Анкордейле. Просто Айс Седой редко относится хорошо к тому, чего не понимают. А он вдобавок еще и мужчина. С силой, разумеется, тут и в помине ничего общего нет. А расскажи ему, Хурин. Да, лорд Инктор, сказал тот, низко поклонился Ранду. Имею честь служить вам, милорд. Зовите меня Ранд. Ранд протянул руку, и чуть помешков Хурин расплылся в улыбке и пожал ее. Как вам угодно, милорд Ранд. Лорду Инктору и лорду Каджину все равно, какого звания человек. И лорду Агельмару, конечно, но в городе толкуют, что вы чужеземный принц, откуда-то с юга, а некоторые чужеземные лорды строго относятся к разнице в положении. Я не лорд. По крайней мере, сейчас я от этого всего отделаюсь. Просто Рант. Хурин прищурился. — Как вам будет угодно, мило... Э, э. Рант. Как вы понимаете, я нюхач. В тот день солнца, тому будет уже четыре года, до того... О подобном я ничего не слыхал, но я знаю, что есть еще несколько таких, как я... Все начиналось потихоньку. Поначалу улавливаешь скверные запахи там, где никто ничего не чует, ну, а дальше больше. Прошел целый год, прежде чем я осознал, что это такое. Я мог чуять насилие, убийство, чужую боль, чуять там, где это происходило. Чует след совершивших эти злодеяния. Каждый из следов отличен от других, поэтому спутать их невозможно. Лорду Инктору стало известно о моей способности, и он взял меня к себе на службу, на службу к королевскому правосудию. — Вы можете чуять насилие? — сказал Ранд. Он не удержался, чтобы не взглянуть на нос Хурина. Нос как нос. Небольшой, не маленький, самый завредный. Вы хотите сказать, что можете следовать за любым, кто, допустим, убил человека? Выследить по запаху? Да, могу, милорд. Э -э -э -э -э -э, рант. Со временем запах исчезает, но чем хуже насилие, тем дольше держится след. Ай, -э -э, я могу учуять после битвы десятилетней давности, хотя все следы, некогда оставленные людьми на нем, давно истерлись и пропали. В такой близи от запустения следы троллоков не исчезают почти никогда. Не так силен запах троллока, как убийства и боли. Драка в таверне, тем не менее, в которой сломает руку, Этот запах пропадает в считанные часы. Понятно. А почему вам не хочется, чтобы об этом прознали Ас Ах, лорд Инктор прав по поводу Ас Седой. их свет э ранд. Была однажды в Каире одна коричневая Ая Хотя, клянусь, я был решил, что она красная, пока она меня не отпустила. Так она промытарила меня месяц, стараясь вызнать, как я это делаю. Не очень-то ей по вкусу пришлось неведение. Она все бормотала: «Это старая вернулась или уже новая?» И ох, как глядела на меня! Можно было счесть, что я таки пользуюсь единой силой. Я сам уже начал в себе сомневаться, но с ума я не схожу и ничего такого вроде не делаю. Я просто чую это. Вот и все. Тут Рант помимо желания, но вспомнил э, слова Морейн. Древние преграды слабеют. В наше время есть нечто от крушения и перемен. Вновь оживает старое, рождается новое. Может, мы живем, дабы увидеть конец эпохи?»